Глава шестнадцатая. Общая тайна. Кастинг – удивительные события. Он может как внезапно превознести тебя над остальными, так и разрушить в пух и прав твоей мечты. Я не жду слишком многого. То, что я попал сюда, уже огромный шаг вперед. Мой план – выложиться на все сто, и если ничего не выйдет, то вынести из всего этого полезный опыт. Вокруг меня много красивых парней и не менее красивых девушек. Каждый из них уверен в себе. Многие уже участвовали в модных показах, у кого-то даже было место на обложке. Это удивительно, ведь у меня нет ничего, кроме пары любительских фото. По каждой своей очереди осматриваюсь и прислушиваюсь, о чем говорят все эти люди. Наконец, нахожу глазами ее и на сердце теплеет. Еще один плюс этого кастинга мы снова увиделись. Она не похожа на себя из моих воспоминаний. Более сосредоточенная, собранная, взгляд острый и цепкий, почти не улыбается. Потому как она общается с окружающими, ясно, она настоящий профессионал. Я вновь немного робею, но вовремя напоминаю себе, что без уверенности впечатление на женщину не произвести. А потому вспоминаю все советы, что мне дали Дани, Альберто и его брат. Когда очередь доходит до меня, представители бренда кажутся немного обескураженными. Кто-то из них даже требует сразу отказать мне из-за отсутствия опыта. Как ни странно, за меня вступается ведущий дизайнер. Он спрашивает меня, чем я занимаюсь. Я честно отвечаю, что учусь в университете, но всегда мечтал о карьере модели. Он просит меня немного пройтись и попозировать. Сеньора фотограф делает несколько снимков, а затем они приступают к обсуждению. Спор выходит очень жарким. Модели, которых уже отобрали, тихо возмущаются, что мне дали шанс. Кто-то из них говорит, что годами шел к участию в этом проекте, а я не приложил никаких усилий. Осознаю, что их слова близки к истине. Однако это ничего не меняет. Я хочу получить это место, хочу работать с ней, и мне совершенно безразлично, что обо мне думают другие. Пожалуй, этот кастинг стал для меня поворотным моментом. Я наконец решил для себя, что могу и должен заниматься этим. Объявление результатов кастинга похоже на сцену из фильма. Сеньор Россо называет мое имя, и я не сразу верю его словам. Позже наедине он говорит мне серьезным тоном, что я получил настоящий счастливый билет, а значит должен постараться оправдать доверие. Когда мы оказываемся в студии, сеньора произносит короткую приветственную речь. Меня зовут Женя Краснова. Я ведущий фотограф на этом проекте. Я сносно говорю по итальянски и английски, но заранее прошу прощения за акцент. Давайте договоримся сразу, если вам что-то неясно, то вы прямо задаете мне вопрос, а не обсуждаете друг с другом в тихую, что я вас как-то не так сняла. У нас с вами одна цель – привлечь к своей работе максимальное внимание, поэтому давайте постараемся вместе. Я чувствую металлические ноты в ее голосе. Меня поражает контраст между тем, как она говорит, и как выглядит. И полицейцам остальных я понимаю, что они тоже под впечатлением. Я стараюсь следить за каждым участником съемки, подмечать детали, позы, а потом повторять это в работе. Мне в прямом смысле приходится учиться на ходу, но это бесценный опыт, а еще невероятный драйв. Я впервые в жизни чувствую, что занят тем, чем должен. Ты прошел? Да, не от удивления едва не переходит на ультразвук. Мы сидим у бассейна во дворе ее дома. Да тише ты, прошу. Мне приходится почти прикрывать ей рот, чтобы она была более сдерженной. Если кто-то из твоего или моего дома узнает, то будет скверно. Почему? Это ведь так круто! возражает Дани. Тебя напечатают в модном журнале, а может и на показ пригласят. Нет, скорее всего, эти фото будут только на сайте. Все равно фантастика. Буду ждать, когда ты станешь суперизвестным, чтобы сливать твои неудачные фото папарацци за бешенные деньги. Ага, мечтай. Дани смеется, а я снисходительно качаю головой. Слушай, а ты сможешь меня прикрыть, если что? задумчиво спрашиваю я. Не хочу, чтобы отец знал, чем я занимаюсь. Практика показывает, что он способен испортить абсолютно все, к чему прикасается. Даниела смотрит настороженно. Предлагаешь олгать дяде Марселло? А что ты готов предложить взамен? Ты что, серьезно хмуришь, спрашиваю я? Нет, конечно. Даня опять смеется. Не волнуйся. Я стану твоим проводником на пути к мечте. И может, когда-нибудь в благодарность ты познакомишь меня с Марко Брианом. С кем-с кем? Переспрашиваю удивленно. Не говори, что не слышал о нем. Он, между прочим, один из самых красивых мужчин Италии. Даня демонстративно закатывает глаза. Спасибо тебе, произношу я серьезно. Она прижимает губы и кивает. При мысли, что уже завтра я вновь увижу Женю, у меня перехватывает дыхание. Она удивительная. Чем больше времени я провожу рядом, тем больше меня влечет к ней. И мне немного жаль, что мы не можем побыть наедине. Я ревную, когда вижу рядом с ней других парней. И завидую, если им она уделяет больше времени. Откуда-то внутри поселяется уверенность, что мы с ней должны быть вместе. Это странно и кажется чем-то бредовым. Она ведь иностранка и намного старше меня. Но я понимаю, что не смогу сопротивляться этому чувству.